Глава 21. Блин, гей? Серьёзно? Не понимаю, это что за разна? Раз сразу два мужчины из моего окружения оказались нетрадиционной ориентацией. До последних событий я целиком и полностью считала себя толерантным человеком, но внутреннее негодование не утихало ни на минуту. Сара за один вечер прошла сразу все стадии принятия проблемы. Сначала она долго отрицала, потом выкрикивала ненавистные реплики и колотила мужа, пока мы с Гвен её не оттащили. Позже сестра пожелала Флину удачи с Заком и самостоятельно зашагала домой. Сейчас я вспоминаю ту картину с ужасом, сидя на диване рядом с Сандрой и попивая горячий чай с Милисой. Мне пришлось взять внеплановый отпуск на работе, чтобы всецело отдаться утешению сестры. Флина попросила на неопределённое время пожить у друга или партнёра, уточнять я не решилась. Ему ничего не оставалось, как собрать вещи и убраться с низко опущенной головой в знак стыда и сожаления. Ты не обязана сидеть со мной, повторяла одну и ту же фразу Сандра, как заезженная пластинка. Я хочу быть здесь, к тому же на работе ничего важного не происходит, соврала намеренно не только сестре, но и своему внутреннему я, который не упускал возможности напомнить о подготовке к презентации книги. Отбросить вереницу тоскливых мыслей помог раздавшийся звонок от моей соседки. Я понятия не имела, по какому поводу звонит доброжелательная старушка, поэтому решила не медлить и взять трубку. Миссис Робби, что случилось? Милли, деточка, сейчас ко мне заходил твой начальник, представительный мужчина, очень мне понравился. Начальник, что ему было нужно, перебило прочитание старушки, отвлёкшейся на описание прекрасного Себастьяна, что ей так знала. Ах, да, он искал тебя, схватилась миссис Роби. Вы же не сказали, что я у сестры, воскликнула с возмущением и страхом в одном флаконе. Ответа с соседки не понадобилось. В дверь уже беспощадно колотили, чередуя стук с дверным звонком. Положив трубку, я успокоила сестру, что это не флин, а сама отправилась на схватку с ожидающим меня зверем. Мистер Макдугал в доме дети Зачем так яростно стучать в дверь, отчитала я непрошеного гостя, при этом заметив немалое беспокойство в глазах мужчины. Себастьян поправлял волосы, убирая их с лба, где непроизвольно образовалась маленькая морщинка беспокойства. Даже сейчас начальник сводил меня с ума своей небрежной красотой и очаровательной серьёзностью. Милли, проклятье. Кто дал тебе право самовольно уходить в отпуск, не согласовав это со мной? В свою очередь, возмущённо кинул ответную претензию мистер Макдугл. Я же не на Мальдивы уехала, я просто попросила пару дней по семейным обстоятельствам, парировала на таких же повышенных интонациях. Какие ещё обстоятельства могут быть, чтобы вот так уходить накануне презентации? Мой зять гей, выпалила она на эмоциях, даже не подумав. Это какая-то шутка? За кмуж твоеи сестры, глаза Себастьяна буквально полезли на лоб от удивления. От комичности ситуации и подступающей истерики я начала смеяться, продолжая томить в ожидании своего начальника. После того, как удалось успокоиться, всё же поведала трагичную сторону происходящего. Милли, ты молодец, что поддерживаешь сестру, но всё же я жду твоего возвращения в офис, серьёзно проговорил Себастьян. Я подготовила всё необходимое к презентации. Моё присутствие там не обязательно, возразила в ответ. Мы продолжали стоять у дверей дома моей сестры, упираясь в разных мнениях. Ошибаешься, мне нужна именно ты. Слова Себастьяна слетели с губ и как дротики буквально вонзились в сердечную мишень. Он даже не осознавал, какое значение для меня имело это постановка фразы: нужна именно ты. Почему я? потому что всего лишь хороший ответственный работник или предмет для жалости и сочувствия. Разве могли эти слова значить нечто большее? Могли служить признанием в чувствах. Вот он, мой искуситель, стоит на расстоянии вытянутой руки, и я не в силах узнать истинное значение повисшей в воздухе фразы: Ситуация с Заком надломила мою веру в себя как в женщину, и теперь я ни за что не поверила бы, что могу нравиться такому человеку, как Себастьян, да и вообще любому другому. Единственное желание разрыдаться прямо здесь и сейчас, обнажив все чувства на показ. Мне сейчас тяжело думать о работе, когда вокруг всё рушится, и едва подавив приступ слёз, выдавила из себя наиболее безобидное изречение. Миле, я уверен, ты справишься с этим. К тому же, такой талант не стоит зарывать за любовными драмами и пресловутыми ухажёрами. Как бы поступила в таком случае Амалия? Взгляд Себастьяна сделался острым. Вам лучше спросить это у автора дневника. Вот я и спрашиваю, усмехнулся собеседник. Шок в покалвы не расползлось по всему телу. Я не проигрывала у себя в голове такой вероятности поворота, поэтому даже придумать не могла, как ответить на предложение босса. Пожалуйста, не отрицай. Я догадался уже давно. Просто ждал, когда же ты проявишь себя по-настоящему. Вновь взял слово мистер Макдоггл. Вы говорили, что Кимберли написала дневник. Я пытался надавить на твоё писательское эго. Но, видимо, ты не нуждаешься в популярности и славе, раз до сих пор скрываешься за маской нерешительной девушки, всё ещё держал слово Себастьян. В его голосе звучало восхищение, то самое, когда привозносишь чьё-то образ у себя в голосе деи идеала, приписывая ему всевозможные награды. Передо мной стоял не просто начальник, заинтересовавшийся находкой, А мужчина, всерьёз считающий меня роковой соблазнительницей Амалией. Наверное, мистер Макдугл фантазировал, как неумелая дурочка Милли в ночи превращается в сексуальную красотку из моих снов, даже не догадываясь, что вся история в дневнике всего лишь выдумка. Так вот, для чего вся эта забота? Я вас интересовала не как работница, а как Голос дрогнул, осознание словно А плеухой ударила в голову, а затем отразилась резкой болью и на сердце. Себастьян тоже понял, о чем я подумала и попытался убедить, что не преследовал меркантильных целей. Я ему не поверила. Захлопнув дверь перед носом начальника, навсегда зареклась больше не доверять мужскому полу. Теперь уже две сестрички Стоун уливались, слезами укрывшись одним пледом на двоих, страдая под мелодрамы конца прошлого века». Хотя я и пыталась храбриться, пряча боль под иронию, на душе скребли кошки. Себастьян использовал меня, чтобы добраться до Амалии, воображая, что она таится под моей кожей. Вся его доброта оказалась фальшивкой. Ещё бы, где-то видно, что бы директор, словно с обложки журнала, снесходит до серой мышки, тихонько обитающей где-то в уголке офиса. Никогда бы мистер Макдугал не обратил на меня внимания, если бы не мои эротические записки. Он мечтал о дневнике, а не обо мне. Может, отомстим ему как-нибудь, предложила Сандра. За что? В своих неоправданных ожиданиях виновата только я. Он обманывал тебя столько времени. Так может поступать только самый гадкий человек. После морального удара, нанесённого мужем, сестра ненавидела всех мужчин. Как бы я ни злилась на Себастьяна, не могу назвать его негодяем. Он нашёл рукопись и мог просто забрать её и опубликовать, а не тратить столько времени на меня в ожидании признания. С твоего ракурса это выглядит жестоко, потому что ты знаешь о моих чувствах к Себастьяну. Он же начал эту игру, не задумываясь о том, что может разбить моё сердце. Не оправдывай этого подонка и сними наконец свои розовые очки, строго приказала Сандра. Как бы мне не было больно, уклоняться от должностных обязанностей больше не могла. Я не хотела подвести свой редакторский раздел, автора книги про маленького Билли, да и саму себя. Я полюбила эту книгу и хотела, чтобы как можно больше юных читателей узнали о ней. Она учит принимать себя настоящего, быть на стороне добра и справедливости. Но может зря мы заставляем детей верить, что эти вещи существуют, Ведь во взрослом возрасте им придется глубоко разочароваться. «Гвен, ты скоро? Я жду тебя уже час!» — возмутилась в трубку. Подруга обещала помочь мне закупиться инвентарем для презентации, но до сих пор не объявилась. Я специально приехала в Мэйвуд, чтобы посетить гипермаркет, но битый час стояла в холле, ожидая горе-помощницу. «Милли, произошло кое-что непредсказуемое. В общем, я в спа-салоне», — ответила Гвен. «Где?» — закричала я. «Что ты там к чертовой матери делаешь?» Мне кажется, наш босс сошёл с ума. Он вызвал меня в свой кабинет и сказал, что видит, как я нуждаюсь в отдыхе, сказал, что мне срочно требуется релакс и отвёз меня в спа-салон. Перечить ему, как ты понимаешь, я не могла. Что за ерунда? Ты же вчера предупреждала его, что мы поедем закупаться. Одной мне не справиться. Мистер Макдугал сказал, что решит этот моментик. Дословно передаю его слова. Как интересно, продолжала возмущаться Я, но тут увидела директора собственной персоной. Кажется, я поняла, как. Созвонимся позже, Гвен. Минуя автоматические двери торгового центра, Себастьян направился ко мне уверенной походкой. Его расстёгнутое пальто немного развевалось при активных движениях, как и уложенные волосы. Эта сцена вдруг представала для меня словно в замедленной съёмке. Всё ещё одурманенный разум не мог так быстро переключиться с любви на ненависть. Доброе утро, Милли, поприветствовал меня директор сдержанной улыбкой, видимо, продолжая чувствовать вину за враньё. Тебе требуется помощь с покупками. Мне требуется именно помощь Гвен, а не ваша, огрызнулась я. Гвен пришлось отлучиться, нервный срыв, такое часто случается на работе. Ложь течёт по вашим венам вместо крови, правда? Мне не хотелось тратить время на пустые разговоры. Раз Себастьян вызвался помочь, будем молча выполнять свою работу. Я составила список, что нужно купить для себя и Гвен, и один протянула боссу. Честно говоря, я редко хожу по магазинам, чаще заказываю доставку. Ну, надеюсь, не потеряюсь, усмехнулся мужчина. Вас никто не заставлял браться за это дело, буркнула я. Милли, мы можем поговорить серьёзно? Я не хочу, чтобы между нами витало это напряжение, попросил мистер Макдугал, коснувшись рукава моего пальто. О чём вы хотите поговорить, мистер Макдугал? О том, как всё это время пудрили мне мозги ради дневника? Могли бы просто попросить, а не утруждать себя, возясь со мной как с ребёнком. Я одёрнула свою руку через чур резко, что задело стоящие на полке товары. Хорошо, что они были пластиковые и не разбились. Себастьян присел на корточки, чтобы поднять сбитые мной вещи, параллельно обращаясь ко мне. Я не сказал правды, потому что боялся испугать тебя. Не хотел давить, ведь эти записи были личными, но я не врал, когда сказал, что вижу в них потенциал, и издательство с радостью их опубликует, но мне не хотелось сделать это против твоей воли. И вы решили убедить меня, притворившись благородным рыцарем, Почему ты думаешь, что я притворялся? Потому что вы сами признались, что давно узнали про дневник, значит, манипулировали мной, добиваясь согласия на публикацию. К моим глазам подбежали слёзы, и пришлось отвернуться, притворившись, что имею запредельный интерес к одноразовой посуде. Милли, я не понимаю, чем именно тебя обидел, но прошу прощения. Да, я не был до конца честным, но делал это лишь, боясь тебя спугнуть спугнуть, издала я горький смешок. Он боялся, что птичка, несущая золотые яйца, может улететь, поэтому терпеливо прикармливал её всё это время, заманивая в клетку. Напугать, неправильно выразился директор, нервно провёл рукой по волосам. Ладно, можем мы пока закрыть тему дневника. Сейчас нам нужно думать только о презентации. Ты и столько трудилась над редактурой истории про гномика, всё должно пройти на достойном уровне. Сладкие речи мистера Макдогла всегда оказывали на меня гипнотизирующее действие. И почему ят слаще мёда. Во время шопинга Себастьян пытался разрядить обстановку, стараясь меня рассмешить. При виде его в шляпе фламинго я не смогла удержаться от хихиканья, но быстро вернула лицу недовольное выражение. Надо купить ещё мармеладек, заявила я. У нас уже вся тележка в конфетах, маленькие обжоры лопнут. «Путь к сердцу ребёнка лежит через сладкое. Это я говорю, как тётя четверых детей». «Твоя сестра героиня. Как она, кстати?» – участливо спросил мистер МакДугал, словно ему правда было дело до моих родственников. «Ужасно. Я позвала её на презентацию, может, немного отвлечётся. Не могу поверить, что с ней такое произошло». «Это у вас семейное выбирать в партнёры геев», не удержался от остроты директор, но перестал посмеиваться, получив мой гневный взгляд. Еще рано об этом шутить, да? До позднего вечера мы занимались украшением магазина. В компании продавцов превратили помещение в поляну гномов. Поставили маленькие шалаши, где и детишки могли прилечь, слушая сказку. На столиках в форме грибов разместили угощения и напитки. Устроили костюмированный уголок, где каждый мог примерить на себя образ гномика. Зону для взрослых тоже оформили в сказочном стиле. Можно я здесь заночую? Себастьян залез в шалаш и, кажется, не собирался оттуда выбираться. Осторожней, не сломайте, включила я зануду. Не будь такой серьёзной, Милли. Директор потянул меня за руку и затащил в шалаш. Внутри было очень уютно, словно в норке, особое тепло придавала светящаяся гирлянда. Как в сказке улыбнулась я. Лежу с любимым мужчиной в шалаше. Разве это не сон на его Сны. Точно. Записанные сны. Вот что ему от меня нужно. Насчёт рукописи затронула я болезненную тему. Ты приняла решение? Нет, призналась я. Дайте мне время. Да, конечно. Как и сказал, я не буду на тебя давить. Но не понимаю, почему ты стыдишься этой книги. Разве можно прятать свой талант? А каком таланте он говорит? Сексуальных умений? или писательском какое на самом деле мнение имеет обо мне мистер Макдугл это выдуманные истории сказала я они очень красиво написаны я не мог оторваться амалия проповедуют открытую сексуальность но в ней нет пошлости остаётся загадка это очаровывает вы влюбились в выдуманного персонажа невесело усмехнулась я Мне было больно увидеть, как засверкали глаза мужчины, когда он говорил о плоде моего воображения. По Мали сходили с ума не только книжные мужчины, но и реальные. Я влюбился в дневник и во всё, что с ним связано, признался Себастьян, и по его глазам я поняла, что он не врёт. Я записывала на бумагу свои фантазии, сбегая от реальности, находила спасение в этих ирратических набросках, лелеяла их, отдавала всё свободное время. Кто же знал, что они станут моей погибелью и самым коварным врагом?